Тайный забытый Катны. Раскопки Катны, в которых участвуют специалисты из Германии, Сирии и Италии, стали одним из главных археологических событий 21 века. Это едва ли не самый большой город бронзового века, обнаруженный на территории Сирии. Общая площадь, занимаемая руинами Катны, лежащими в 200 км к северу от Дамаска, составляет около 100 гектаров. Долгое время древняя Сирия мало кого интересовала. Её привыкли считать чем-то вроде проходного двора древности, по которому маршировали армии то ассирийцев, то хеттов, то вавилонян. Однако археологические работы последних десятилетий позволили учёным открыть неизвестную прежде главу истории Передней Азии бронзового века. Период расцвета Катны приходится на 1800-1500 годы до нашей эры. Этот город лежал на перекрестке двух важнейших торговых путей. Один пролегал с востока на запад и соединял Месопотамию с побережьем Средиземного моря. Другой с севера на юг. Он связывал Малую Азию и Аравию. Оживлённая транзитная торговля приносила Катне немалую прибыль. А власть её правителей распространилась на обширную часть Сирии, а также Ливана. Катна была осаждена около 1800 года до нашей эры. Её топография типична для бронзового века. В центральной части города расположен царский дворец, разрушенный в середине 14 века хеттами. В нижней части города находились жилые постройки. здесь проживало около 20 тысяч человек. Дворец был воздвигнут на скальном плато. Он буквально парил над городом, вздымаясь на высоту 20 метров. Общая площадь, занимаемая им, составляла почти 18 тысяч квадратных метров. За массивными стенами толщиной в 5 метров скрывались бесчисленные комнаты, перемежаясь с громадными залами. Все было величественнее, красивее, чем у соседей, царей других небольших государств, лежавших в Сирии. Особенно поражает зал, в котором царь принимал гостей. Его площадь равнялась почти 1500 квадратным метрам, размеры зала 36 на 36 метров. Его свод покоился всего на четырех колоннах. Чтобы перекрыть это помещение... В лесах Ливана приходилось срубать тысячелетние кедры, доставляя их в Катнун на повозках, запряжённых волами. В боковых помещениях археологи обнаружили хорошо сохранившиеся фрески, напоминающие работы минойских мастеров. Об двух комнатах дворца найдены кости слонов, в то время эти животные обитали в долине Оронта к западу от Катны. Эта находка доказывает что местные правители устраивали охоту на слонов. В 2002 году прямо под дворцом была обнаружена царская гробница, вырубленная в толще скалы. Рохнув в шесть стены, засыпали вход туда, и потомусыпальница оказалась не разграбленной. Две высеченные из базальта статуи высотой 85 см окаймляют вход в главную спальницу. Вокруг них лежит осыпавшееся от времени позолото. Эти статуи, датированные XVIII-XVII веками до н.э., вероятно, изображают знаменитых правителей Катны. К главной погребальной камере размером 8 на 8 метров примыкают три помещения, примерно вдвое меньше. Археологи обнаружили здесь останки почти 20 человек. Очевидно, все они были членами царской семьи. Кроме того, в гробнице было найдено более двух тысяч предметов, в том числе свыше тысячи небольших изделий из золота, около двухсот пятидесяти керамических чаш и тарелок, каменные египетские сосуды, бронзовые сосуды, украшения из драгоценных камней, круглые печати, наконечники, стрел и копий. Была обнаружена даже львиная голова из балтийского янтаря. В главной усыпальнице внимание археологов привлёк деревянный ящик, стоявший на каменной скамье. В нём покоились останки женщины, которой было за 50. Её тело было обёрнуто почти двумя десятками тканей, спёкшихся друг с другом, в том числе очень дорогих тканей, окрашенных пурпуром. Анализ изменнений, которым Подверглись Костя, покойный показал, что перед погребением ее облекли в эти пышные покровы, а затем высушивали при температуре 200-250 градусов по Цельсию, чтобы избавиться от трупного запаха. Жители Катны верили в то, что их предки продолжают жить и за гробовой чертой, превратившись в призраков. Их обителью остается потусторонний мир — но они могут влиять на события, происходящие в нашем мире. Один-два раза в месяц надо было подчивать призраков яствами, чтобы заслужить их благожелательное отношение. Тем более, что загробный мир, каким он представлялся в верованиях древних сирийцев, был довольно мрачным местом. Боги не очень благоволили к умершим. угощая их вместо пищи грязью и предлагая утолять жажду с соленой водой. Поэтому заботиться о пропитании своих предков было уделом детей и внуков. Зато в трудную минуту с ними можно было посоветоваться. Судя по находкам, сделанным в царской усыпальнице, здесь не только подчивали покойных, но и пировали вместе с ними. В правители Катны существовал странный обычай. Вместе с другими членами царской семьи, а также видными сановниками, они регулярно спускались в усыпальницу, чтобы разделить ритуальную трапезу рядом с погребёнными здесь людьми. Участники этих пиров, совершавшихся на грани жизни и смерти, рассаживались на тех же каменных скамьях, которые служили последним приётом почившим. осколки битой посуды, многочисленные кости животных ещё и теперь напоминают о том, что в дни таких пиршеств столы не пустовали. Летом 2009 года под северо-западным крылом дворца было обнаружено ещё одно захоронение. Около 30 скелетов. Золотые браслеты, кольца, драгоценные диадемы, древнеегипетские вазы, Покрытые патиной кинжалы. Небольшая маска из слоновой кости, изготовленная в стиле египетских мастеров. Вероятно, здесь погребали царских дочерей и чиновников высшего ранга. Возможно, в эту усыпальницу со временем переносили останки людей из найденной ранее гробницы, когда та переполнялась. При раскопках Катны были обнаружены Также 74 клинописные таблички с надписями на смеси различных языков, на которых говорили местные жители. Глаголы были заимствованы из хуритского языка, остальная лексика из аккадского. Письменные памятники, относящиеся к бронзовому веку Сирии, очень немногочисленны. Почти всё, что мы знаем об истории древнесирийских городов-государств, нам известно из сообщений, найденных в хеттских и египетских архивах. Это первые клинописные тексты, обнаруженные на территории Сирии, в которых говорится о происходивших тогда событиях. Судя по ним, правители сирийских городов содержали целую сеть агентов, которые извещали их обо всем, что замышлялось при дворах крупнейших правителей той эпохи. Долгое время цари Катные проводили вполне самостоятельную политику, ловко лавируя между египтянами, вавилонинами, хеттами. Однако в середине XIV века Ближний Восток стал ареной ожесточенного соперничества двух сверхдержав — Египта и Хеттского царства. Жертвами этой борьбы стал ряд небольших государств, оказавшихся между молотом и наковальней. Последнему царю Катны и Данде оставалось надеяться лишь на крепость стен, защищавших город. Система укреплений, окружавших его, пожалуй, не имела себе равных тогда в Сирии. Еще и сегодня вокруг развалин Катны вздымается вал высотой около 20 метров. И Данда готовился даже к войне. На одной из табличек сохранился его приказ срочно выковать 18 600 бронзовых мечей. Однако численность армии хетского царя Супелулиумы все равно была вдвое выше. Около 1340 года Катна пала. На 30 с лишним веков это небольшое царство было забыто.